По грязному скользкому проселку медленно катятся густо облипшие глиной колеса небольшой тележки, запряженной парой доброеющих, но сильно притомленных и припотелых коней. В той тележке, плотно укутавшись синий, суконный, забрызганный грязью чекмень, дрожав всем телом от сырости и студенного ветра, ежился и покачивался дремавший самоквасов. Чекмень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 и, склоняя ниже и ниже сонную голову, слегка погружался в дремоту. и Истомила его холодная, бессонная, многодумная ночь. За допивали в маленных и часовнях скита Комаровского, когда Петр Степанович подъезжал к каменному вражку. «В кою обитель въезжать?» — спросил у Петра Степановича полусонный и тоже продрогший ямщик,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 Теперь стал он рассуждать сам с собою. У Бояркиных пристать без матери Таисеи не годится. Праздного лишнего говору много пойдет. К Манефинам въехать никак невозможно. Кто и знает, что там творится. О чем говорить, почем знать, как встретить Манефа. Прежде чем свидеться с ней, надо бы осторожно, с оглядкой, кое-что стороной разузнать. У Кривой из Марагоды пристать, а ли у Толстухи и Евтропии, у Глафириных, у Московкиных. Так все они теперь из этих епископов не в добрых ладах с Манефинами. Истинной правды там не добьешься. Другие обители скудны, в тягость им будешь. И то надо взять, что Рассохины, Напольная, Марфина, Заречная из Манефиной воли не выходят, правды не скажут и там. Лучше из сирот у кого-нибудь».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 Выпрямился Самоквасов, зевнул, слегка потянулся и спросил у изводчика. «Сурмина иконника знаешь? Ермилт матвеевича Да, как же не знать Ермила Матвеича? Достаточно известны». «К нему». «Ладно», — молвил ямщик и ободрясь, хлестнул по лошадкам, прикрикнув, «Эх вы, сердечные!»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 Хетрань была еще на дворе, но коренастый седовлацый сурмин и пятеро сыновей его с бочарными теслами в руках дружно работали, набивая обручи на рассохшие ссыкатки. Тесло. Оттесать. Топор с лазом поперек топорища, как у мотыги или у кирки. Бочарное тесло, маленькое и желобковатое.